17. В следующем селении обменяли с доплатой коней. Сигизмунд сторговал для себя пристойный кожаный панцирь, почти новый. Купил боевой топор, два ножа. Один отдал Гуглу, хотел купить и мне, но я глазами указал на молот. Здесь тоже никто не мог предположить, куда мог уйти король Арнольд. И еще я заметил что смотрели на нас с подозрением, как на соглядатые в Конрада. Не помогли даже золотые монеты. Каждый качал головой и уходил. Однажды из-за забора в нашу сторону полетели камни и комья грязи. Привал устроили на холме в миле от села. На самой вершине, совершенно лысый, даже трава не растет. Возвышался белый камень. Высотой в два роста человека. Обе стороны срезаны как гигантским ножом, а на плоских стенах множество знаков, значков. Земля у подножия тверже кирпича. Я топнул пару раз и понял, что это в самом деле кирпич. От бесчисленных костров, что раскладывали у подножия камня, неплохо защищает от ветра, земля спеклась до крепости гранита. В самой земле, наздреватый как шлак, кое-где темнеют угольки. Теперь уже не совсем угольки, раз их не размывают ни дожди, ни снега, не выдувают ветры. Возможно, алмазы. Ну, какие-нибудь черные. Гугл вытащил купленный нож и попытался что-нибудь нацарапать местное трехбуквенное Однако нож скользил, как по стеклу. «Колдовство!» — сказал он раздраженно. Подумав, добавил. «Или наш героический друг купил нож из глины?» «А если этим ножом ткну тебя?» — поинтересовался Сигизмунд холодно. «С тобой уж и пошутить нельзя». Гугл спрятал нож, отвернулся с достоинством, но когда подул холодный ветер, Сел к камню, упершись спиной. «Нечестивое колдовство!» — подтвердил Сигизмунд. «Не видно знака Христа. А раз так, то все бы здесь разрушить!» Гугл слушал его в полуха. Взгляд его блуждал по моему молоту. Проговорил задумчиво. «А вообще я смутно помню. Можно сказать, даже знаю. Знаю!» «Чем можно пробить доспехи, изготовленные гномами?» «Чем?» — спросил я жадно. «У того гада доспехи были явно гномьи». Он рассматривал меня очень внимательно. «А вам в самом деле так важно найти?» «Признаться?» — ответил я с неловкостью. «Мне очень не по себе, что отыскался гад, перед которым я совсем беспомощный. Понимаешь?» Он кивнул. «Понимаю. Как будто впервые оказаться вообще без оружия в гуще битвы. Ладно. Есть такая долина, стреляющая смерти. Пока еще ни одному человеку не удалось пройти через нее живым. Да и зверю тоже. Но в вашем случае, ваша милость, и не надо ее пересекать. Достаточно помаячить на самом краешке и уцелеть». Я насторожился. Что там за суперснайперы? Он пожал плечами. — Не знаю. Известно только, что какая-то трава. Я вытаращил глаза. — Трава? — Ну, может быть, не трава, а бурьян. Или даже кустарник. Но не деревья точно. Никто не говорил о деревьях. Словом, растет там такой чертополох... Вы знаете, как чертополох размножается. Хотя, простите, откуда вам знать такие вульгарные вещи?» Я опешил от вопроса, подумал, брякнул. «Что-то с перекрестным опылением. Помню даже анекдот про пчелок. А что?» Он отмахнулся. «Я говорю уже про семена, а не о процессе зачатия. Одни наловчились, подобно одуванчикам, прицеплять к семенам пушинки, чтобы ветер унес подальше. Другие, как вот клен, приделывают такие хитрые хвостики, что семена падают медленно, вертятся как одержимые, а ветер успевает отнести подальше в сторону. Самые хитрые придумали окружать себя сладким, а сами прячутся в твердую, как камень кожуру. Съест зверь такие сладкие ягоды, уйдет подальше – «Там опорожнит кишечник, вот семена там и прорастут. А за сутки он уносит их далеко», — я сказал с нетерпением. «Тебе бы в естествоиспытатели или в учителя биологии. Ты лучше расскажи про эти, которыми можно бить гномьи доспехи». «Я к тому и веду», — ответил он, довольный, что я возвел его в неведомые естествоиспытатели. Есть еще репейники, сами знаете, как они распространяют свои семена. Я видел, как, Ваша милость, красиво выбирали репьи из конского хвоста. У вас такие исполненные внутреннего благородства движения. Есть грибы, да и не только грибы, что, созрев, как бы взрываются и разбрасывают семена как можно дальше. Так вот, растения долины смерти – это как бы такие грибы и репейники вместе. Я подумал, спросил. «А созревают они разве одновременно?» «Нет, конечно. Так вот, в старину эти семена подбирали и делали из них наконечники для стрел. Теперь, правда, это забыто, что и понятно». «Почему?» Он двинул плечами. «Доспехов, сделанных гномами, почти не осталось. А простые наконечники проще сковать в домашней кузнице, чем ехать за ними через море». Я подумал, переспросил с недоверием. «Стоило ли такие бронебойные семена выращивать? Да еще с системой наведения. Не проще ли стрелять в простой люд?» Он засмеялся. «Вы, ваша милость, как будто с дуба рухнули. Темечком на большой камень. Люди когда появились? То-то. А гномы всегда здесь жили. Испокон веков. Вот растения и приспособились». Стрелять по гномам. Теперь понятно, стреляют и по людям. Ясно. И где та долина? Я ожидал, что он назовет место за три девять земель, однако Гугл махнул рукой в весьма неопределенном направлении вверх. А вон там, в горах. Люди ее просто обходят, вот и все. Сигизмунд смотрел на меня заблестевшими глазами. Привал на ночь, — велел я. Утром поедем, посмотрим. Трава расступала с нехотя, густая и сочная. Под копытами иногда хрустели сухие веточки. Но потом хруст сменился, стал каким-то нехорошим. Среди зелени то и дело белели кости мелких и крупных зверей. И чуть ли не с каждым шагом костей становилось больше. Я присмотрелся. Ни один скелет не разложился полностью, сохранив кости. Чувствуется, что зверьё помельче растаскивает подраненных гигантов. Справа на горизонте небо ложится на горный хребет. Хорошо видна сросшаяся, как сиамские близнецы, гора. Странная гора. Я не раз встречал деревья со сросшимися боками, но чтоб гора... Далеко слева тоже отвесные горы, странно опаленные, с оплавленными, как у гигантских свечей, вершинами. Если пилинг взять правильно, то долина стреляющих растений прямо передо мной. Стоит проехать еще с полмили, и я сам получу заряд бронебойной картечи. как получили вот эти. Я осмотрел кости и землю вокруг в поисках проросших семян. Впрочем, их могли сожрать еще в молодом возрасте, ведь защищаться растение начинает только в весьма зрелом возрасте. Небо чистое, ясное. В самой высоте кружат птицы. Что-то вроде жаворонков или орлов хренах их разберет отсюда. Правда, я их и вплотную не очень-то различу. Хотя орла как-то видел на фото, а вот жаворонка нет. Под таким вот небом не верится в стреляющие растения. Не верится в нечисть, троллей и гоблинов. Все хорошо и прекрасно. А седла уже видны зеленые заросли растений вроде подсолнухов. Такие же сочные стебли, мясистые листья я прикинул, как бы поступил на моем месте доблестный ланселот с его выдвинутой нижней челюстью. Что бы сделали Бернард, Рудольф, Асмер, священник? Подумал и... И поступил, естественно, наоборот. Когда белеющие кости животных стали громоздиться баррикадами, и чем дальше, тем круче, я поступил так, как не делали, естественно, в эти века – девственные от огнестрельного оружия. Слез с коня, снял шлем, повесил на палку и пошел через заросли, держа его над головой. Сигизмунд вытаращил глаза, на всякий случай перекрестился и начал читать молитву. Гугл усиленно морщил лоб, в глазах мука, старался понять, ведь я уже доказал, что не сумасшедший, а поступки мои логичны. «Щелк!» Шлем дернулся на палке с такой силой, что едва не слетел. Я поспешно ухватил его. Успел увидеть, как выкатилось, звеня, нечто коричневое с черным. Гугл завопил. Наконец, все разгадав, спрыгнул с коня. Сигизмунд тоже слез. Вместе шарили в траве. Пока Сигизмунд с торжеством не протянул мне на ладони со словами «Сэр!» Зернышко было размером с пулю. На самом деле это орех, обыкновенный орех, с твердой скорлупой и сладким ядрышком внутри. Но я видел у себя на ладони пулю, что с легкостью пробило бы мне грудь, если бы я ехал, как дурак, турист или рыцарь, не прибегая к подлым хитростям человека моего времени». — Сэр, — повторил Сигизмунд с великим почтением, — я счастлив служить сеньору, столь сведущему в военных хитростях. Обмануть ища Диада с такой легкостью, заставить его служить себе, выполнять угодную Господу и человеку работу. Сэр Ричард, вы великий человек. — Да ладно тебе, — сказал я с неловкостью. Это не я придумал. — А кто? — спросил он живо. Я развел руками. Не знаю. У нас это все мальчишки знают. Он сказал с жаром. Тем выше ваша слава, что вы не присваиваете это открытие себе. Вы еще более великий человек. Я застонал, сказал торопливо. Ладно. Надо собрать еще хотя бы с десяток. Я не думаю, что из скорлупок надо выковывать меч целиком. Достаточно наварить на лезвие узкую полоску. Тогда и гибкость сохранится, и меч будет рубить все. С той же легкостью, как вот сейчас зернышко просадило шлем. Зерна мы собирали полдня, зато набрали две пригоршни. Сигизмунд сыпал все в отдельный мешочек, тщательно завязал. Гугл проводился жалеющим взором, ибо молодой рыцарь спрятал все в седло своего коня. Сигизмунд пообещал лично наварить на мой меч такую полоску. В комплекс подготовки рыцаря входит не только умение слагать стихи, но и умение подковать коня, изготовить себе меч, разжечь костер под проливным дождем. Пока мы с Сигизмундом разделывали косулю и жарили мясо, Гугл налил в котел воды, всыпал толченую кору дерева, что-то нашептывал. Его длинные гибкие пальцы дважды ныряли в эту воду. Уже и не в воду, а в липкую смесь. Сигизмунд наблюдал с отвращением. Его рука то и дело дергалась к мечу. Мне показалось, что он с трудом удерживается, чтобы не зарубить нечестивого колдуна. Гугл вскинул голову на грохот моих шагов. Лицо сияло, но в глазах было виноватое выражение. «Не мог не попробовать», — сказал он торопливо. «Здесь в развалинах нашел такое, такое, что просто и не знаю. Было бы время, все бы исследовал. А так пока только то, что знаю наверняка». «Ну-ну», — сказал я, — «и что с этим можно? Намазаться?» Он подумал, просиял. «А это идея. Надо будет попробовать. Но пока наверняка знаю только одно — что если сесть над этим составом и, вдыхая его пар, напряженно думать о ком-то или о чем-то, то можно его увидеть. Сигизмунд сказал, задыхаясь от праведного гнева, «Кощунство! Никто! Никто, кроме самого Всевышнего, не способен и не смеет предвидеть, заглядывать, смотреть!» Гугл виновато умолк, Чуть было не опрокинул котёл. Я сказал поспешно, напоминая, кто в лесу хозяин. «Речь идёт не о предвидении, а о простом заглядывании дальше. Как вот ты с горы видишь дальше, чем с равнины?» «Ладно, я сажусь». «А парни ядовитый?» «Нет», — произнёс Гугл с заминкой. «Я не пробовал, правда, но мой учитель на моей памяти несколько раз смотрел, и ничего». «Смотри!» – пригрозил я. «Если вдруг сдохну, то прибью, не пожалею». Запах щекотал ноздри. Я ожидал каких-то глюков, видений, но в мутной воде появилось светлое пятно. Начало раздвигаться, как диафрагма старинного доцифрового фотоаппарата. Я увидел черно-белое изображение, как в довоенном кино. Однако диафрагма расширилась до краев котла. Света прибавилось, появился цвет, я узнал тронный зал дворца Арнольда. Занавески колыхались под свежим ветерком, но Конрад метался по огромному залу, как лев в тесной клетке, которую окружила гогочущая толпа простого люда. Лев в ярости, они тычут его под ребра длинными палками, хохочут, когда он рычит и бросается на железные прутья реввет и грызет металл дверь распахнулась по ту сторону стоял юбенгерт конрад в ярости обернулся к нему чего застыл давай сюда докладывай юбенгерт почти вбежал вытянулся торопливо заговорил наши гарнизоны заняли казарму на перевале там горная река я велел построить широкий мост Это привлечет симпатии местного населения, а для нас удобная переправа. Как только Ваше Величество захочет, если захочет, двинуть свои победоносные войска дальше...» Конрад нахмурился, прорычал зло. что ты о каких-то мостах!» «Понимаю, Ваше Величество», — сказал Юбингерт еще торопливее. Наши войска расквартировались в богатой долине, где за зиму передохнем, соберем обозы, а затем сможем всей массой двинуться на земли Теровенса. Он осекся, умолк, ибо король повернулся к нему всем туловищем, яростный и взбешенный, с горящими, как у льва, при виде добычи глазами. «Что ты про какие-то мелочи?» — прогремел он. «Не понимаешь? Я отовсюду слышу, что я всей победой обязан великодушию Арнольда. Он да настолько благороден, что отказался от трона, только бы сохранить жизни своих подданных. Ха-ха, как будто не высшая слава, честь и цель для мужчины – красиво пасть на поле боя. И вот теперь я хожу как оплеванный. Моя великая победа над вековым врагом – «Превратилась в черт знает что!» Юбингерд вздрагивал от раскатов громового голоса. Вытягивался, подбирал живот и выпячивал грудь, но голову откидывал назад, словно король вот-вот вперится зубами в его лицо. «Ваше Величество!» — наконец проронил он. «Стоит ли обращать внимание?» «Поговорят и забудут». «Забудут?» «Да ведь простолюдины!» «Дурак! Об этом все говорят! Рыцари, священники, бароны, торговцы! Хуже того, об этом уже говорят барды, министрели! Ваше Величество, да что вам до этих никчемных людишек?» Король Конрад посинел от злобы. «Юбингерд смотрит искренне. Прекрасный тактик. У него невозможно выиграть сражения, если силы равны» но абсолютный дуб во всем, что не касается расположения войск. «Эх!» — процедил Конрад люто. «Когда же ты начнешь понимать, что умело подобранная песня может из армии зайцев сделать львов, может опрокинуть трон, может черное превратить в белое?» «Ладно, иди!» Юбингерт попятился, осторожно осведомился, «Ваше Величество, так как с переправами?» Конрад отмахнулся. «Делай, одобряю. Ты лучше знаешь, что нужно. Иди, даю позволение заранее». Юбингерт ушел, пятясь, обрадованный, но явно обеспокоенный таким странным поведением. Я видел по его лицу, что раньше король влезал во все щели, Интересовался даже стельками в солдатских сапогах. Каждого воина знал по имени, а у ветеранов знал даже их лошадей. Но вот теперь... Конрад хлопнул в ладоши. В зал пропустили тихого и малозаметного, как мышь, серого человека. И обсматривался так, что ломило глаза. По морде этого тихони видел, что с королем в последние дни творится нечто странное. Он то затихает вознеможение, то взрывается водопадами гнева и походит тогда на огненную гору, что извергает в небо раскаленные тучи и выбрасывает тысячи тяжелых камней, из которых можно выстроить десяток неприступных замков. В такие дни от него разбегаются и прячутся даже самые близкие из придворных, самые неустрашимые полководцы, самые доблестные рыцари, — Ваше Величество, — сказал серый человек первым, — вы сегодня выглядите как никогда сильным и великодушным королем. Народы Галли уже благословляют вас. Конрад поднял на него налитые кровью глаза. Я рассмотрел бледную кожу в мелких морщинках, которых месяц назад еще не было, и темные мешки под глазами, которых не было тоже. — Благословляет? За что? «Ну, Ваше Величество», — сказал серый человек медленно, я понял, что вот сейчас начинает на ходу импровизировать. «Вы не стали увеличивать даже налоги, и ни один город не сожгли, не разорили». Конрад прервал злобно. «Словом, меня хвалят не за то, что я сделал добро, а за то, что не наделал много зла. А образцом добродетели по-прежнему выставляют этого труса Арнольда». «Черт бы его побрал! Я только и слышу отовсюду! Король Арнольд! Король Арнольд!» «Да, Ваше Величество!» — сказал Серый Человек. «Что да?» — заорал Конрад. «Я тоже это слышу!» — ответил Серый Человек. Он побледнел, но прямо смотрел в глаза. Король не терпел, когда ему врут. «Да и все слышат!» Конрад заревел, подбежал к стене и с силой ударил кулаком. Взвыл, на суставах сразу выступила кровь. «Сволочь! Он отравил мне всю победу!» Серый человек сказал твердо. «Ваше Величество, осмелюсь сказать...» «Ну-ну, говори! Вы никогда не станете истинным хозяином этой страны, пока не будет захвачен король». Простите, захвачен Арнольд. Пока он жив, о нем рассказывают легенды. Я сам слышал, как он в образе простого пастуха кого-то исцелил, кого-то спас. Причем, по слухам, он может находиться сразу в двух или трех местах. С каждым днем его жизнь приукрашивается все больше. Еще немного, и о нем будут рассказывать, как о чудотворце. А вы... Конрад процедил с яростью. «Ну, ну, говори!» «Я не осмеливаюсь, Ваше Величество!» «Говори, я приказываю!» «Вы можете догадаться, Ваше Величество. Если Арнольду с каждым днем добавляют все больше белых перьев, то вам, естественно, черной шерсти. Вот-вот найдутся очевидцы, что видели, как вы прячете в штаны, простите, в брюке хвост» а ваши длинные волосы объяснят тем, что вам надо прятать рожки. Вы же знаете, простой народ. Конрад проревел с ненавистью. Черт бы побрал этого Арнольда! Черт бы побрал! Все черти бы его побрали! Серый человек осторожно на цыпочках удалился. Изображение начало меркнуть. Я увидел, что смотрю, в остывающую желтую воду. Сигизмунд догадался по моему лицу, что видение оставило меня, предположил. Вода остыла. А если подогреть? Гугл виновато развел руками. А я сказал, не надо. Я увидел мало, но... Король Арнольд жив. Где-то в уединении. Мы еще сможем его отыскать. Сигизмунд уехал вправо. Там селение Годорш. Королю Арнольду оттуда поставляли соколов. Гугл напросился заехать в селение Синий Лук, вон слева. А я, оставшись наедине, долго седлал коня, подтягивал ремни. В голове пусто, а в душе растет предчувствие неудачи. Вернулся к костру. Затоптал. Угли никак не хотели рассыпаться. Я бил по ним палкой, наконец забросал землей. Уголек подпрыгнул и попал за голенище. Я сел на землю, стащил сапог, выкатился черный комок. Сбоку упала черная тень. Я вскинул голову, вздрогнул. Прямо передо мной возник мужчина. Кусты в десятке шагов, а травка такая, что и мыши, не проползти незамеченный. Однако же он вот передо мной как будто соткался из воздуха. Крепкий, жилистый, уже в возрасте, но матерый, пара шрамов на лице, глаза холодные и жесткие, сразу пахнуло могильным холодом. Он засмеялся. Тряхнуло. Эх ты, герой! Нет, магия ни при чем. Я честный профессиональный убийца. «Я пришел за тобой, благородным героем!» Снова неуловимое движение, как он думал, но я видел, как он тряхнул рукой, и из рукава прямо в ладонь выскользнул кинжал с узким лезвием. Я сидел неподвижно. Молот мой в трех шагах, меч там же, а на мне не кольчуги. «Не до спехов, даже рубашка распахнута до пупа. Крестик же на шее спасает только идиотиков в плохих фильмах. А здесь все наяву, где я, растерянный лох, и этот натренированный матерый убийца». «Но за что?» – прошептал я. «Кто послал? Кому я нужен?» Он захохотал, Но глаза его цепко отслеживали каждое мое шевеление. «Ты как будто не слышал имя герцога Морвинта, которого ты чем-то оскорбил настолько, что он отвалил мне золото полный кошель, только бы я перерезал тебе глотку и принес голову. Представляешь, обычно все довольствуются отрезанными ушами, а то и вовсе моим словом, а этот...» я пробормотал. — Погоди, у меня тоже есть золото. Скажи, сколько он тебе заплатил? Он изумился. — Что за странные речи от героя? Ты должен разразиться гневной напыщенной речью, вскочить с обнаженным мечом. Ах да, меч далеко. Ну тогда с голыми, но чистыми руками и большим пламенным сердцем. А я презираемый убийца всего лишь с ножом. Ну... «У меня с речами туго», — сообщил я. «Ага», — сказал он зло. «Дескать, ты настолько благородный герой, что больше упражнялся в поединках, а не пел под лютню». «Упражнялся», — согласился я. «Хоть и не совсем в поединках, так как насчет золота?» «Плачу вдвое. Могу даже дать заказ на моего заказчика». Он злобно смеялся, глаза блистали триумфом, словно это я его самого когда-то сбил оглоблей с коня на глазах у его людей, и теперь он живет всеми осмеиваемый, презираемый. А ведь какой мужчина не стремится к уважению в чужих глазах? «Тебе не понять, благородный!» – заявил он. «Не понять, что у нас, профессиональных убийц, Тоже есть честь. Да не тоже, а есть своя. И не уступает вашей хваленой. Хотя вас, героях, слагают песни. а вас поют в замках, на дорогах и даже на базарах. а вас грезят принцессы. А нас отзываются только как о грязи. Мол, убиваем из-под тяжка в спину. Потому я стараюсь вот так, лицом к лицу». И никогда не нарушаю слова. А вот когда уйду на покой, я собираюсь сделать это теперь. Денег герцога хватит. и Я даже дам попам на часовеньку. Закажу мессу во своих грехов. Он сделал шаг, смотрел на меня сверху. Глаза сканировали мое горло, но я чувствовал, как он натренированно следит за каждым моим движением. Как только начну вставать, достаточно одного взмаха его жилистой руки. «Ты не хочешь подняться?» — предложил он. «И принять судьбу достойно». «Не хочу», — ответил я. Моя правая нога ударила толчком по его голени. Я быстро вскочил, но убийца не упал, только пошатнулся и отступил, профессионально держась между мной и моим оружием. Я сделал движение, словно хотел сбоку пробежать к мечу, но узкий нож блеснул почти у самых глаз. Я отпрянул. Он зло рассмеялся. Я отступил. Он пошел вокруг меня с ножом в руке, пригнувшись, разведя руки, готовый метнуться в любой миг. Я надеялся, что он зайдет достаточно далеко, чтобы я успел схватить меч, Но он улыбнулся и тут же пошел по дуге обратно. Страх еще разок полоснул по уже и так обнаженным нервам. Но он же выплеснул в кровь ведро адреналина. Меня тряхнуло сильнее. Мысли понеслись быстрые, как электроны в межгалактической пустоте. Я не пригибался, стоял ровно, следил. Он метнулся и отступил. Одной рукой перехватил кисть с ножом. Кулаком другой встретил его в нос. Хрустнуло. Я оттолкнул его руку с ножом, и он упал на спину. Сердце колотилось с частотой детской погремушки. Я опережал его движение, Опережал намного. Будь их двое или трое, я бы, увы, но этого суперубийцу я опережаю с потрясающей меня самого легкостью» он вскочил быстро но не так эффектно как нам показывают на всех киноканалах он намного опережал по движением деревенских увольней но я уже чувствовал что я совсем своим арсеналом хотя нет у меня никакого арсенала но есть общее развитие есть информация что-то видел о чем-то слышал но в целом я знаю и даже умею намного больше снова нож замелькал передо мной Я сделал вид, что сейчас отступлю, а сам с силой пнул его ногой. Удар пришелся по колену, убийца отшатнулся, едва не упал. На лице отразился мгновенный страх. Но я не бросился добивать, и он тут же пришел в себя. Перевел дыхание, пошел снова вправо. На этот раз я очень внимательно следил за движениями руки с ножом, Очень простые три взмаха, повторяет постоянно, не соображая, что этого дает его с головой. Правда, может быть, в запасе и четвертый, а эти всего лишь обманки, но что-то не верится в чересчур изощренные для такого простого мира хитрости. Чтоб совершенствоваться в боевых приемах, нужны достойные соперники, а здесь... Он прыгнул, я отодвинулся. Нож прошел мимо а мой кулак саданул его в челюсть. Костяшки пальцев заныли. Профессионал отлетел с запрокинутой головой на три шага, растянулся в пыли. Нож оставался в руке, но глаза были затуманенными. Я сделал пару торопливых шагов. Пинком вышиб нож из вялых пальцев. Тот взвился в воздух, блеснул серебристой рыбкой и исчез в зелени кустов, будто нырнул в покрытое ряской болото. Он медленно повел глазами, приходя в себя. Я ударил его ногой в голову. Он откинулся навзничь и застыл, раскинув руки. Я с минуту постоял над ним, потом вернулся к оружию. За спиной было тихо, но я оставался на стороже. Конь фыркал, пугая травяных лягушек. Топал. Слышно было, как высоко в небе кричит мелкая птица. Я прицепил на пояс молот, с мечом в руке подошел к поверженному. Он медленно приходил в себя, попытался ощутить нож в руке, но пальцы стиснули пустоту. Я замахнулся для последнего, разящего удара. Он смотрел на меня, не делая попыток увернуться. Наверняка не знал, что есть сотни приемов, как вот из такого неудобного положения прыжком очутиться в трех шагах влево, вправо, а то и у меня за спиной, или даже выбить у меня из рук меч. Да и мало ли, что умеют в моем мире, а здесь даже не подозревают, потому он лежал и ждал смерти. Отвращение к убийству кольнуло в сердце. Мои руки медленно опустили меч. Наемник лежит на спине. В глазах бессильная ненависть, но в лице нет страха. Он не понял, почему я сделал шаг назад, даже прислушался, не слышится ли где-либо конского топота мчащихся в нашу сторону всадников. Меч оставался в моих руках. Я внимательно следил за поверженным. «Если можешь встать, то вставай», — сказал я. «У тебя наверняка где-то конь. Подзови ее. Уезжай». Он все еще лежал на спине. Глаза его с недоверием вперились в мое лицо. «Что случилось?» «Да так», — ответил я. «Ничего». Он приподнялся на одном локте. Лицо исказилось. Он охнул и повалился на спину. Глаза стали белыми от боли, но закусил губу. Повторил попытку, уже упираясь другой рукой. Так полулёжа он мог смотреть мне в лицо, не теряя достоинства. «Ты мой враг!» — напомнил он. и «Я тебе не сдался!» «Я знаю», — ответил я. Меч мой вернулся в ножны. Я отступил на шаг, свистнул. Кусты затрещали. Мой конь проломился сквозь них как вепрь через камыши. Я ухватился за седло, голова все еще кружится, а в голове нехороший звон. За спиной раздался напряженный голос. «Ах, опять благородство прет из всех дырок! Я не сказал даже герб своего клана и не назвал имя!» «Помню», — ответил я, «но я и не спрашивал». Конь отодвигался. Он до да привык больше за плугом. Я дёрнул за узду, погрозил кулаком. Стремя болтается, целиком изкоженных ремешков, железом даже и не пахнет. Оттолкнулся от земли, взлетел орлом, а когда подобрал поводья, наёмный убийца уже сидел на изрытой нашими ногами земле. Растопыренная пятерня упиралась в красную лужу его крови. — Зачем ты это делаешь? — спросил он озлобленно. — Почему, если герой, то дурак? — Просто делаю, — ответил я равнодушным голосом. — Живи. — Я не могу жить обесчищенным, — ответил он гордо. — мне хоть и наемный убийца. — Что за дурак? — сказал я с отвращением. — Остаться живым без чести? Ты не просил пощады. «Могу дать расписку. Деньги получил? Вот уходи на пенсию, как собирался. Построй часовню, если деньги девать некуда. Живи, расти детей». «Ты мог бы забрать моего коня», продолжил он озлобленно. «Мои доспехи. У меня хороший меч. Или потребовать за меня выкуп. Даже золотом. На мои владения претендовать не сможешь. У моего отца четверо сыновей». Я младший, но выкуп, да, мог бы. Я кое-что скопил. Все у моей сестры. Я подобрал поводья, повернул коня. Разговаривать не хотелось. От слабости мечтал только о чашке крепчайшего кофе, а иначе свалюсь под кусты и засну. Потому только буркнул. Не все меряется золотом. Бывай. Он крикнул вдогонку. — Черт бы тебя побрал, герой! Почему ты так делаешь? — Тебе не понять, — ответил я гордо. Конь пошел тяжелой рысью. Копыта стучали гулко. Я не был уверен, что этот придурок меня услышал. Вообще-то я и сам не понял, зачем так сделал. Правильнее бы, конечно, прирезать. Оставлять врага за спиной дурость. Увы, только дьявол все делает... Абсолютно правильно.